Брайан. Глава 16, Появление Брайана, приехавшего из Калифорнии навестить родных, стало утешением и радостью для домашних. Звездный мальчик Гелвинов вновь в родном доме, да еще и не один, а с подружкой. Это было воодушевляющим событием для всех без исключения. Семья собралась в гостиной пообщаться с парой, Послушать привезенные ими пленки с записями группы Брайана и вместе помузицировать. Атмосфера в доме совершенно изменилась. Мими даже разрешила парочке спать в комнате первого этажа. Особое исключение, подчеркнувшее привилегированный статус Брайана. Лорели Смит, которую друзья звали Нони, родилась и выросла в Калифорнии. Яркая, Веселая и простая в общении загорелая блондинка с очаровательной улыбкой, она была на три года младше Брайана. Ее детство прошло в куда более роскошных условиях. Стены детской в родительском доме в Лоди, небольшом городке неподалеку от Сакрамента, увешаны призовыми венками за верховую езду. Но боли и страданий в жизни девушки хватало, и, судя по всему, Это тоже привлекало Брайана, всегда испытывавшего интерес к мрачным сторонам жизни. Подросткам не лишилась матери, которая погибла от злоупотребления алкоголем и снотворными. Отец, известный в городе педиатр, женился на наезднице. Она была старше не менее чем на десять лет. Жить вместе с отцом Нонни не стала. Она провела три года в интернате, а, учась в выпускном классе школы, жила у своей старшей сестры. На момент знакомства с Брайаном Нони работала в ветеринарной клинике и училась на бухгалтерских курсах. Сейчас, спустя почти полвека, осталось очень немного тех, кто помнит Нони. Ее отец, мать, мачеха и сестра умерли. Бывший муж сестры запомнил Нони как очаровательную милую девчушку. В школе родного городка Лоди она проучилась всего год и по этой причине не оставила каких-то неизгладимых воспоминаний о себе. Единственный из ныне живущих родственников Нони – племянник, сын сестры. Теперь он взрослый мужчина, которому в два раза больше лет чем было Нони в 1973 году. Он помнит только то, что его тетю Нони, молодую девушку, застрелил ее бойфренд, и это событие полностью изменило жизнь всех его родных. Брайан увлекся псевдофилософскими идеями Хиппи еще до своего отъезда в Калифорнию. Он много рассуждал о смерти но не в мрачно-фаталистическом смысле, а скорее как о некоем состоянии духа, позволяющем перейти в другое измерение. В его понимании это был вовсе не конец, а переход куда-то еще. Он постоянно твердил мне о переходе на другую сторону. Говорит Джон, третий из сыновей, проживший год в одной комнате с Брайаном, в период учебы на музыкальном отделении Колорадского университета. Джон не замечал в этих разговорах чего-то слишком уж настораживающего или внушающего опасения. «Такие были времена, психоделические», — говорит он. В какой-то степени эти настроения могли навеивать наркотики. Никто из братьев Гелвин не употреблял больше ЛСД, чем Брайан. Однако Брайану вообще была присуща определенная мрачность, судя по всему, никак не беспокоившая его братьев. Они либо не обращали внимания, либо не хотели этого делать, либо считали мрачность свойством романтической натуры. Во второй половине дня, 7 сентября 1973 года, в управление полиции города Лоди Позвонила жена начальника Нони из ветеринарной клиники. Она с беспокойством сообщила, что в полдень девушка отправилась домой пообедать и до сих пор не вернулась на работу. Разумеется, час-другой отсутствие человека на рабочем месте не мог встревожить коллег настолько, чтобы звонить в полицию. В данном случае они понимали, в жизни Нони творится что-то неладное, И, вероятно, она подвергается опасности. Примерно за месяц до этого Нони и Брайан расстались. С того момента скандалы между ними не прекращались. Нони жила одна. Полицейский, первым прибывший к Нони, обнаружил дверь квартиры открытой. Он зашел и увидел на полу молодую пару. Рядом с которой валялась винтовка 22-го калибра. Лицо, Нони представляло собой кровавое месиво. Ее убили выстрелом в упор. Брайан умер от выстрела в голову. Как определили полицейские, он произвел его сам. Самых младших детей, Питера, Маргарет и Мэри, разбудили рыдание матери. На первом этаже Плачущая Мими зажигала свечи на кухонном столе. Рядом с ней находился Марк, пытающийся ее успокоить. Дон беспрерывно говорил по телефону. Договаривался с администрацией поэбла, чтобы Дональда временно отпустили из больницы на похороны брата. Официальным объяснением, по крайней мере для самых маленьких, стал несчастный случай на велосипедной прогулке. Маргарет было одиннадцать, а Мэри не исполнилось и восьми. Им запретили говорить, что Брайан сначала застрелил свою подружку, а потом покончил с собой. Всех подробностей не рассказали и многим другим. Некоторые поверили, что пара стала жертвой неудачной попытки ограбления. Никому и в голову не пришло бы то, что установила полиция. Оказывается. Брайан купил винтовку в местном оружейном магазине буквально накануне. Случившееся в Лоди оказалось явно преднамеренным действием. В последующие годы другие члены семьи строили разного рода догадки. Брайан и Нони договорились о совместном самоубийстве. А может, вместе перебрали ЛСД. Но только Дон и Мими знали то, о чем никому не рассказывали на протяжении многих лет. Незадолго до смерти Брайану прописали нейролептик Тиотиксен. Записей о диагнозе не сохранилось, поэтому неизвестно, страдал ли он манией, депрессивным или травматическим психозом, или же с ним случился психотический срыв, вызванный регулярным употреблением галлюциногенов. Узнав об этом, родители ничего не сказали остальным детям. Однако Дон и Мими должны были знать, что теотик Сен применяется в том числе и при шизофрении. Мысль о безумии еще одного из сыновей, тем более их ненаглядного Брайана, оказалась настолько убийственной, что они хранили этот секрет несколько десятилетий. Майкл был раздавлен. Он поехал в Калифорнию и остановился в Лос-Анджелесе, рассчитывая приехать к Брайану немного позже. Теперь ему не давало покоя мысль о том, что брат нуждался в ком-то, кто удержал бы его от поступка, который он совершил, а Майкла не оказалось рядом. И теперь необходима помощь другого рода. Отец ехал в Калифорнию, чтобы забрать тело Брайана и разобраться с его вещами, и попросил Майкла сопровождать его. Когда полицейские рассказали им версию случившегося, Майкл не выдержал. После слов «убийство с последующим самоубийством» он как будто отключился и перестал слушать дальше. Даже не зная о том, что Брайану прописали нейролептик, Младшие ребята связывали случившееся с тем, что происходило со старшими братьями. Сначала Дональд, потом Джим, теперь вот и Брайан. Жена Джона Нэнси первой озвучила то, что наверняка было у всех на уме. Мальчики семьи Гелвин словно заражают друг друга. Они с Джоном уехали из Колорадо-Вайдаха, и устроились работать преподавателями музыки. Начали разъезжаться и другие сыновья. Сразу же после окончания средней школы старший из хоккеистов, Джо, уехал в Денвер работать в авиакомпании. Годом позже уехал Марк. Он окончил школу и поступил в Колорадский университет в Денвере. После короткого пребывания дома на похоронах брата Дональд вернулся в пуэбло. В больничном отчете за тот год говорится о ревностной религиозности и крайней сдержанности в поведении при глубокой внутренней враждебности, готовой выплеснуться наружу. Он провел в стационаре больше пяти месяцев и вернулся домой в феврале 1974 года с новыми рецептами. Вместо аминозина. Ему прописали флуфенозин в сочетании с проциклидином, антипаркинсоническим средством, применяемым для смягчения побочных эффектов нейролептиков. Не считая Дональда, теперь вместе с Доном и Мими жили только четверо самых младших их детей – Мэтт, Питер, Маргарет и Мэри.